Ко всем этим бедствиям вскоре присоединились еще крестьянские и фабричные волнения в некоторых местностях. Между крестьянами различных губерний стали усиленно распространяться слухи о предстоящем, будто бы общем черном переделе земель, при котором вся земля будет окончательно отобрана от помещиков-дворян и передана в общественную собственность крестьян. Толковалось и о новом царском указе, которым пока что до передела воспрещается, будто бы крестьянам брать менее 40 рублей – с помещичьей десятины, за уборку на ней хлеба. Вскоре появились и особые прокламации насчет близости черного передела, которые чьи-то невидимые руки постарались распространить в войсках между нижними чинами, вследствие чего унтер-офицеры не стали оставаться на вторичную службу, и многие части войск через это рисковали очутиться в очень критическом положении. Среди всех этих возбудительных слухов немалую долю тревоги и озлобления... Но уже совсем с другой стороны вносили в крестьянскую среду и полицейские урядники, которые из усердия не по разуму зачастую зря хватали и привлекали крестьян за одно какое-нибудь неосторожное или неразумное слово и вообще донимали сельское население составлением актов и протоколов. За все про все, часто совсем вздорных и даже нелепых, но по которым мужика все же тягали то в стан, то к мировому. Наконец, в июле 1880 года проявилось несколько случаев крестьянских волнений и сопротивления властям в разных уездах губерний Черниговской, Псковской и Тульской, так что для усмирения их потребовались даже войска, но, к счастью, дело везде кончалось только арестами нескольких крестьян да мирскими расходами на содержание военных постоев. До стреляний не доходило. С осени того же 1880 года Пошли беспорядки и на больших фабриках. Началось это дело с ярцевской мануфактуры Хлудова в Рославском уезде, где толпа забастовавших рабочих били в фабричных зданиях стекла, выдергивали из гряд огородные овощи, а затем навязали на палку красный платок, вручили это знамя какому-то мальчику и носили последнего на руках с криками «Ура!» поселению. Это как раз напоминало подобную же выходку в петербургской демонстрации 1876 года на Казанской площади и прямо наводило на мысль, что в данном случае в Ярцеве было не бесподстрекатель со стороны смутьянов-бунтарей, хотя корень беспорядка вкрылся и не в них, они только воспользовались им, а в прижимках фабричной конторы и в скидках с обусловленной задельной платы самими же владельцами фабрики. В октябре последовала новая большая забастовка – Но на сей раз уже в Коломенском уезде на фабрике Щербаковых, а причиной была опять-таки сбавка платы, как раз во время дороговизны и голода. Сокращение производства и понижение рабочей платы, вызванные в свой черед сокращением сбыта по случаю голодовки, отразились забастовками еще в Гуслицах и вообще на фабриках Коломенского уезда. А вслед затем и из Твери появились не менее тревожные известия, что на фабриках Морозова распускаются целые сотни рабочих. Таким образом, район фабричных волнений распространился на три центральные губернии – Смоленскую, Московскую и Тверскую, и правительство поневоле становилось в недоумении перед вопросом, что это – единичные ли случайности или более широкое бедствие, которым не применули, конечно, воспользоваться подпольные агитаторы для своих собственных целей. Но из подпольных усилий на этот раз ничего особенного не вышло, даже и после того, как забастовки распространились на Владимирскую губернию. Что тут, однако, не без их руки, на это указывали отчасти предшествовавшие большие и буйные беспорядки в Ростове-на-Дону против полиции и в Саратове против частной собственности вообще. В этом последнем городе, где еще перед Рождеством 1879 года появились на фонарных столбах странные объявления, расклеенные неведомо кем, и взывавшие к гласным думы и богатым людям города «дайте нам заработок, устройте бесплатные столовые, а иначе мы должны совершать преступления». Подписаны были эти воззвания каким-то председателем комитета будущих преступлений. В городе все это приняли было сначала за чью-нибудь глупую шутку, о которой вскоре и забыли, но 20 февраля 1880 года ни с того ни с сего, словно бы по чьей-то команде, Вдруг появились на площади большие толпы простолюдинов, разных крючников, поденщиков, бурлаков и тому подобного люда. Толпы, которые стали бегать по улицам и с криками «Ура!», разбивать лавки, магазины, трактиры и кабаки, растаскивать и разбрасывать товары и разносить дом городского головы, пока, наконец, не уняла их военная сила.